Ещё одна неделя за 100 долларов. Пока ждём, мы пытаемся подсчитать, сколько нас может заработать за этот груз. Мы начали в Williams Foods за пределами Шарлотт, Северная Каролина, служащие в качестве запасной цементной погрузочной платформы, существующей в Америке. Два грузчика-мексиканца затащили в глубины грузовика поддон с чем-то помеченным как молочные продукты. Далее Лин поставила свою подпись на бумаге, грузчики закрыли заднюю дверь, хлопнув нас на прощании по задней части машины, и Лин уехала. Нам предстояло проделать путь в 1050 миль или сделать три остановки в разных распределительных центрах. За это Лин получит 1231 доллар брутто или одну целую 16 сотых доллара за милю, что, по словам Лин, довольно прилично для перевозки груза через посредника. Вдобавок к этому груз отправитель Аламан добавляет топливный сбор в размере 368,5 доллара, что оплачивается дополнительно и по большому счёту является самыми большими расходами Лин. Всё это звучит неплохо для двух-трёх дней работы. Но это приманка, а теперь крючок. Во-первых, вычты 28% гросс и 10% топлива забирает компания Cargill за право управлять своим транспортным средством. Затем есть еженедельная плата в размере 300 долларов за аренду грузовика, которым она управляет. Есть 300 долларов, которые она должна заплатить за предыдущую неделю, когда работа медленно шла, но грузовик ещё не был оплачен. Кроме того, существуют грузовые сборы, налоги на усиленную эксплуатацию, расходы на различные утверждённые федеральным законодательством горючие компоненты и обязательная уборка после каждой загрузки, когда человек с устройством, похожим на реактивный ранец, Распыляйте его содержимое в трейлер, независимо от того, насколько он чистый или грязный. Так что без каких-либо других расходов мы получим меньше 500 долларов за всю поездку. К этому добавляются следующие реалии. Топливный сбор почти никогда не покрывает реальных расходов. Предполагается, что грузовик сможет проехать 6 миль на галлон при полной загрузке. Но мы никогда не выходили за пределы 4,5 мили на галлон за всё время, пока я ездил. Эти 4,5 мили на галлон также соотносятся исключительно со временем в пути. Это не учитывает четверть бака, который по оценкам Лина теряет, когда мы впустую тратим время ночью. Между прочим, четверть бака это не четверть бака вашего седана Honda. У грузовика Lin по два бака с каждой стороны, и оба довольно массивные: 120 галлонов со стороны водителя и 150 галлонов со стороны пассажира. Не говоря уже о рефрижераторном баке на 50 галлонов, в котором овощи могут оставаться свежими, и которого хватает только на 24 часа, пока Лин везёт груз. Кроме того, есть постоянные затраты, которые не зависят от конкретной загрузки, но их нужно как-то учитывать. Лин платит налоги за милю, налоги штату, и ей нужен бухгалтер, чтобы справиться со всеми этими сложностями, или, по крайней мере, автотранспортная компания, которая выпишет ей чек и потребует, чтобы она воспользовалась им. Они также требуют, чтобы она нанимала их адвокатов для разрешения споров о выставлении счетов. Кроме того, есть страховка, которую также требует перевозчик без возможности вчитаться в её условия. Затем техническое обслуживание её грузовика, которое, когда вы проезжаете 12.000 миль в месяц, представляет собой нечто совершенно другое, чем обычное обслуживание автомобиля. Затем условно депозитный счёт, называемый ей security, на который опять же По контракту обязана вносить взносы, которые поддерживаются транспортной компанией, и она распоряжается им по собственному усмотрению. Это служит их гарантией, если она когда-либо опустит руки и решит, что хочет расторгнуть с ними договор. Наконец, есть множество мини-сборов за административную работу, за картографические устройства, терминалы мобильной связи, некоторые из которых она не может даже объяснить, хотя они уменьшают её зарплату. И последнее, есть присущие данной отрасли риски, которые Лин, как грузоперевозчик-арендатор, взяла на себя полностью от имени своей автотранспортной компании. За неделю до того, как я присоединился к ней, когда надремал на стоянке для грузовиков, в неё врезался другой водитель. Лин проснулся от столкновения и выбрался из своей койки только для того, чтобы увидеть, как водитель скрылся с парковки. Она думает, что это был новичок, который подставил под угрозу всю свою карьеру. Одно столкновение в самом начале, и вы уволены. Но вне зависимости от того, найдут ли его, ей необходимо подать страховое заявление. Я говорю об этом, потому что сумма, которую, как мы рассчитали, Лин получит за доставку груза, постоянно тает. Открытая нерегулируемая дорога непредсказуема почти во всех отношениях, кроме одного. Чем дольше вы по ней едете, тем более вероятно, что произойдёт что-либо, что, что повлечёт за собой большие затраты. И это требует принятия работы над собой, которую новичок-водитель почти никогда не делает. Но дело не в невезении. Столкновение с последующим бегством с места инцидента может быть редкостью, но это лишь один из тысяч рисков. Отказ тормозов прицепа, лопнувшие шины, замерзание линии рефрижератора, которые в совокупности становятся неизбежными. В данном случае повреждение было нанесено исключительно аптекателю, пластиковые панели вокруг ходовой части. И это наилучший возможный вариант. Это вызвало незначительный дефект, и на его устранение нужно было не так уж много средств. И всё же, несмотря на страховое покрытие и нестрахоуемый минимум в 1000 долларов по её полису, обязал её нести ответственность за всю сумму. Если мне нужен будет ремонт, и у меня действительно есть деньги, я просто плачу за него, говорит она. Но так никогда не бывает. Поместо этого мне нужно получить одобрение, затем я должна получить суду. Затем они взимают дополнительную плату за суду, а затем я должна поставить машину в их гараж на время ремонта. Хуже всего то, что каждый раз, пока идёт ремонт, Лин остаётся без работы, ни грузов, ни денег, и внезапный незначительный инцидент может привести её к полному разорению. Остановимся на одной небольшой, но показательной подробности, следующей из этих выводов. Лин в настоящее время работает в компании Каргил, потому что ей не хватает того, что называется авторитетом. Если бы он у неё был, она могла бы вести переговоры с брокером самостоятельно. Она могла бы договориться о более высоких ставках, и ей не пришлось бы жертвовать почти треть своей зарплаты. Но Лин не может этого не делать. Дело не в стоимости, которая при нынешнем регистрационном взносе в 1200 долларов не является безумной, хотя вероятно неподъёмно для того, кто предпочитает лишний раз не поесть, чтобы сэкономить. И это требование отрасли, стоящей за авторитетом и автономностью. По её словам, даже если бы ей сегодня дали эти 1200 долларов, она всё равно не стала бы в их глазах авторитетнее. Если бы я работала самостоятельно, я бы завтра забрала груз, а получила бы зарплату на седьмой месяц, говорит она. Как и у многих других подрядчиков, оплата труда поступает медленно и нерегулярно, и для работы в качестве независимой компании потребовалось бы как минимум 6 месяцев отдавать на топливо из своего кармана. 6 месяцев оплачивать счета за продукты и выплачивать гонорары бухгалтеру и адвокату. Таким образом, хотя Коргил, как и все перевозчики, берёт большой процент за то, чтобы она могла пользоваться их именем, она не уходит из компании. Мне тоже неплохо было бы иметь офис, говорит она немного подумав. который мог бы быть в доме, но ведь по факту у меня нет дома. У меня сейчас домик на колёсах, она делает паузу. Но он не принадлежит мне. Здесь долгая пауза. Я хочу сказать, что тогда мне понадобился бы адрес. По оценкам Лин, в прошлом году она заработала 200.000 долларов. Это приблизительный подсчёт, основанный на пройденных километрах. Но домой она унесла менее 17.000 долларов. Это для водителя грузовика с четырнадцатилетним стажем, знающим своё дело от и до, который участвует в блогах о грузовиках, наставляет молодых водителей грузовиков и предупреждает о ловушках и мошенничестве, который живёт в своём грузовике и проводит в дороге по 3 недели, который работает больше 70 часов в неделю, который я с ней провожу и большую часть времени напровела в состоянии постоянной бдительности. Когда она спит по 4-5 часов подряд и просыпается в 3:30 утра, чтобы успеть на судьбоносную для её карьеры встречу, но которая не принимается во внимание распределительным центром. Которая не видела свою мать 2 года, потому что у неё не было свободного времени, и она не могла получить грузы вблизи места проживания своей матери. Кроме того, 17.000 долларов, исходя из моего опыта общения с ней, вероятно, она преувеличила сумму из гордости. В ту неделю, которую я с ней провёл, Лин получила чек всего на 100 долларов. Именно столько она получила и за прошлую неделю и за позапрошлую неделю. Это по условиям моего контракта, говорит она мне. Независимо от того, сколько у меня расходов, у меня всегда есть право получить чек на 100 долларов. Это то, что я обычно получаю. Я довольно хорошо умею их растягивать. На самом деле, для недели, проведённой с ней, 100 долларов это ничто. Проведя время вместе, я понимаю, что она получает что-то близкое к минус 150 долларам с учётом таких излишеств, как счета за сотовый телефон и непредвиденный ремонт. Поэтому неудивительно, что однажды днём, когда спал на койке, я слышал, как она просила аванс наличными из её будущих зарплат 100 долларов, чтобы она могла позволить себе поужинать в тот вечер. На следующее утро Лин поворачивается ко мне и говорит: "Думаю, я смогу оказаться в плюсе, может быть, через 3 или 4 недели". И совершенно не ясно, что она имеет в виду. Она теряет деньги. Ещё 3-4 недели, как это, и она будет ещё в большем долгу перед Каргил. Либо наткнуть на леснису на межштатной автомагистрали, который разорвёт мне тормоза, говорит она, дополняя наши мысли. Напомню, Улин нет своего дома, спит исключительно в кабине грузовика, которым ещё не владеет, и почти наверняка в конечном итоге потеряет, когда больше не сможет за него платить. Кредит доверия исчерпан. У неё неоплачены счета за ветеринаров на двух своих собаках, самых близких и любимых членов её семьи. Её личное здоровье настолько подорвано, что об этом трудно даже говорить. Достаточно сказать, что она не может есть большую часть продуктов, так как потеряла все зубы, а её новый протез установлен неправильно, поэтому ей больно жевать. Мне становится вдвойне грустно, когда я понимаю, что её одержимость попсе не случайна. Ей не хватает необходимого количества калорий. Линучи хорошо выполняет свою работу. Сверхбдителен в дороге, чрезвычайно трудолюбив, командный игрок, который никогда в моём присутствии не жалуется на свою долю в жизни. И это взаимосвязано